О великом Господине, Отце нашем, святейшем Патриархе Алексее о Бога храни, мей, стране нашей власти, его и цвеь, отце наше архимандрите Алексей, и все его кресте, братья наши, о ненавидящих и любящих нас. обвших к нам недостойны молитесь аги Всякой душе христиан православный, ублажил православный архиерей, птица да святые обители сия, родители наши, все прежде отжившие отцы, братью нашу, Сте лежащие и повсюду православные, о себе сами. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.